Глава двадцать первая Отключился Пьяный, беспокойный, замерзший Мокрые подушки и влажные от пота простыни Пить Глоток воды — вот чего хочется больше всего на свете Но он слишком слаб, чтобы пошевелиться Если бы он мог просто выпить глоток воды, только глоток воды и больше ничего не надо. Он не станет рыкаться, не станет кусаться, не станет кричать и обещает быть приметным мальчиком, только пусть ему дадут. Кашель. Удушье. Невозможно дышать. Ничего не видно, так темно. Эти штуки скребутся и ползут по нему, кусают за пальцы ног, забираются ему в уши, когда он спит, и он ничего не видит, только тьму. Он похоронен заживо. Его похитил плохой незнакомец, и он никогда не увидит своих маму и папу. А его предупреждали никогда не разговаривать с незнакомцами, но он и не разговаривал, была только тень. Тянет куда-то. Что ты делаешь с моей сестрой? Пожалуйста, не трогай мою сестру. Я не скажу, я не скажу, обещаю, если ты меня отпустишь, я тянет. Не скажу ни слова, я не скажу, если ты отпустишь меня, пожалуйста, отпусти меня, пожалуйста. Тянет. Я никому не скажу, обещаю, обещаю, пожалуйста, просто отпусти меня домой. Всклипывая, Эрик подался ещё дальше назад и упёрся в спинку кровати. С голосовых связок сорвался вопль. Руки мгновенно взлетели к пульсирующей голове. Пьяный, отупевший, вымотанный до нельзя и испуганный, он жмурился от режущего глаза яркого света, который сам же оставил включенным. Дыхание он в конце концов перевел. Нащупал сбившееся к ногам одеяло, дернул вверх, Дорожа прикрыл обнажённую, покрытую гусиной кожей плоть. Одело с шорохом соскользнуло вниз и сползло с кровати. Из открывшегося рта вырвался негромкий, удивлённый вскрик. Он уставился на свои искрюченные пальцы, потом спустился взглядом к изножью кровати. Мозг тянулся за глазами, отставая на 5 шагов. Ещё секунду назад он был на месте, а потом оторвался. Эрик потёр воспалённые глаза, налитые желчью и шальные. Он ещё надеялся, что попрежнему заперт в кошмаре, но заподозрил, что очень даже будрствует, когда под ногами раздались и поплыли вверх знакомые хрипы и сопение: выше, выше, выше. Из-под кровати выплыл мальчик в джинсовом комбинезоне. В маленьких ручках он держал лоскутное одеяло, которое мать Эрика сшила в 1991 году, за год до того, как не проспавшийся после пьянки и спешивший на раннюю смену водитель сбил её насмерть, когда она совершала утреннюю пробежку по их тихому пригородному кварталу. На одеяле ещё осталось розоватое пятно от шипучки, которую Эрик пролил, когда ему было 10. Сохранилась и дырка, которую он прожег в шестнадцать, когда курил с Джимом свой первый косяк. Сквозь туман в голове с резкой истеричной ясностью пробилась мысль. Когда у людей случаются галлюцинации, они не видят такие детали, как пятно от шипучки и дырка от самокрутки на одеяле от умершей матери. Это все явь. Мальчик отпустил одеяло и поднялся над изножьем, ноги его коснулись кровати и разрядились ударной волной. Эрик послал мысленный приказ мышцам, и даже не приказ, а мольбу, «Унесите меня к чертям собачьим!» Но его как будто привязали к изголовью невидимыми веревками, которые бугрились на запястьях и лодыжках, удерживая его в положении вертикально расположенного эмбриона. Он чувствовал их, эти невидимые путы, глубоко врезающиеся в воспаленную плоть. Мальчик опустился на четвереньки и пополз по кошачьей к Эрику. Медленно, медленно. Ладони оставляли на простынях вонючие отпечатки гноя и гнилой кожи. Над разлагающимися детскими чертами роились насекомые. Чем ближе... Тем сильнее щипало обнажённую кожу Эрика холодной, едкой, с хрипами и свистом дыхания. В то же время изгниющих внутренностей несло теплом. Эрик хотел закричать, пытался закричать, но когда губы приоткрылись, на простоне вывалился ком грязи. Он поперхнулся, увидев извивающегося внутри червяка. Мальчик присел на корточки, Сунул руку глубоко в карман на груди комбинезона и вытащил пригоршню. Если в мире ещё осталась хоть капля милосердия или доброты, я отключусь. Или какая-нибудь магическая сила обрушится и вырубит меня на месте, потому что если я увижу у него в руке дохлую крысу или глазные яблоки другого бедного мёртвого ребёнка, я точно тронусь и останусь в таком состоянии надолго. Может быть навсегда. Напуганный до такой степени, что у него начались конвульсии, Эрик отчаянно попытался отвернуться, но его как будто зацементировали на кровати. Он застонал. Отвернись, почему ты не отводишь глаза? Мальчик разжал пальцы. Что ты хочешь? всхлипнул Эрик. Почему ты это делаешь? «Почему не говоришь, что...» «О, Боже, что ты хочешь от меня?» <свы> Мальчик пошарил в ладони и ухватил пальцами какой-то усаженный шипами серебристый предмет. «Джек!» Потом отвел руку назад, как будто собирался бросить бейсбольный мяч, и послал фишку вперед. Серебристая штуковина устремилась к Эрику со скоростью ракеты и остановилась в шести дюймах от его лица, прямо между глазами. Повесив секунду или две, странный предмет взорвался как фейерверк. Эрик вскрикнул и почувствовал на языке вкус грязи, в горле защепало. Мальчик бросил ещё один снаряд, и ещё, и ещё. Эрик зажмурился, зажмурился так сильно, что глазные яблоки увлажнились, и он увидел звёзды. Ничего этого нет. Нет мёртвого ребёнка, нет никаких джеков взрывающихся у самого моего лица, как микробомбы смерти, нет. Нету. После всего случившегося в последние несколько месяцев оставалось только ждать, когда же я сломаюсь. Тик-так, детка. Вот теперь крыша уехала окончательно. Люди в белых халатах могут прийти и забрать меня. И выжечь электрошоком эти галлюцинации с мёртвым мальчишкой. Да что там? Пусть выжгут всё к хренам, все воспоминания, если потребуется. Пусть делают что захотят. Всё лучше, чем это. Хрипы стали громче. Нет, понял Эрик, не громче, ближе. Он разлепил веки и обнаружил лицо мальчика так близко, что они могли бы поцеловаться. Мальчик наклонился ближе. Эрик зажмурился. Ближе. Ближе. Теперь он был так близко, что две потрескавшиеся губы касались щеки Эрика, как гнилые веточки, и холодные выдохи трогали волосы у него на затылке. Все мысли вдруг пропали. Эрик стал ничем. Страх сковал его, лишив осознания, ощущений и реакций. Страх загнал его за грань человечности. Он просто существовал, скелет, покрытый плотью и ничто больше. Скажи им. Скажи им. Сознание вернулось, пульсировало в голове. Бешено колотилось сердце, чесалась измазанная слизью щека. Вывернувшись из круговорота, Эрик вернулся в себя, открыл глаза и снова похолодел от ужаса, встретив взгляд трупа. Это нужно остановить, остановить прямо сейчас. Кому? Скажи им. Кому? Скажи мне, чёрт, возьми, кому? «А-а-а-а! <девоточка> Найди Милтона!» <маловатая> Мальчик поднял прогнившую руку и провел костью указательного пальца по лбу Эрика. Потом прижался губами к уху Эрика. «Спать!» Эрик обмяк, как пакетик с желе. Он сполз с по изголовью кровати с закрытыми глазами и расстёкся по матрасу человеческой лужей. С пола поднялось одеяло его матери, расправилось в воздухе над ним и мягко опустилось на крыв заботливо, как ребёнка. Эрик спал. Проснувшись, он обнаружил, что память о ночном визите нежити несколько затуманена. Осталось общее ощущение беспокойства, сознание словно ещё пробивалось сквозь завесу кошмара. Он вспоминал что-то пугающее, но оно ускользало как песок между пальцами. Лавина обрушилась, когда Эрик вошёл в кухню и увидел надпись на стене, а ещё на полу, на шкафчиках и потолке. Имя повторявшиеся десятки раз выписанные кетчупом, горчицей, заправкой для салата, мёдом, шоколадным соусом, выложенная густым слоем кофейной гущи на столешнице, вырезанная на кусочки сливочного масла, тающего на полу. Память вернулась в полсекунды со всеми ужасающими подробностями. сползающая на пол одеяло, отпечатки сгнивших пальцев на простыне, нестерпимая вонь, выпавшая изо рта комок грязи, с червяками вперемешку, скользящий по лбу костистый палец. И все из-за одного имени — Милтон. Повсюду. Милтон, Милтон, Милтон. Эрик стоял, взирая на весь этот бардак, голый, если не считать соусов, размазанных по рукам. Телевизор... То ли включился сам, то ли он оставил его включенным, орал во всю мощь. В новостях ему сообщили, что ФБР обнаружило на ферме Джеральда Никола захороненные тела еще пятерых детей. На экране появились кадры, сделанные с борта вертолета и с высоты птичьего полета. Мешки для трупов, лающие немецкие овчарки, толпа агентов ФБР. В углу экрана, как статистика спортсмена, замигало число 14. Столько всего было трупов на данный момент. СМИ уже называли захоронение фермой смерти. "Скажи им", сказал мальчик. И теперь он показал Эрику, кого имел в виду. А если он не сообщит властям, что тогда отвечать на этот вопрос? Эрику не хотелось. Всё ещё дрожа, он потёр следы от верёвки на запястьях. Такие же остались на лодыжках. Объяснения им у него не было, но он был уверен, что они возникли ночью, во время кошмара. Почему это происходит с ним? Эрик понять не мог, но даже ему, человеку отрицающему по тустороне, было трудно объяснить всё происходящее с ним с момента приезда в Пэррик. «А еще его продромы...» Эрик склонил голову, нахмурился. «А при чем тут мои продромы?» «Твои недавние так называемые галлюцинации начались без них, без какого-либо предупреждения. Вот ты в порядке, а в следующий миг захвачен дерьмоворотом. Забавно». «Окей, пусть так. Но какой вариант более вероятен?» что сертифицированный шизофреник, у него есть документы, подтверждающие это, так что, уж поверьте, видит то, чего не существует в реальности, или что в самом его доме имеет место некий серьезный заговор. Эрик — человек науки, черт возьми, он же преподает ее. В мире полным-полно людей, которые преуспевали в поиске мистических истоков мирского мира, приписывая скрипы в доме, выходящем на связь с мертвым и принимая за доброе предзнаменование пролетевшего мимо голубя. Эрик — не один из них. Если он начнет даже допускать возможность... Что? Экстрасенсорное видение? Существование потустороннего. То почему бы не спустить в канализацию свои лекарства и расхаживать по дому, сжигая шалфей... размахивая кристаллами и говоря на древних языках. Он недолго поиграл с безумной теорией, в которой участвовали Джим и Менги. Они наняли ребёнка-актёра, который, изображая мертвеца, вломился в его дом, пока он был на работе, и заменил его лекарство каким-то галлюциногеном на основе ЛСД. Эрик понимал, что такие идеи нелепы, Чистый идиотизм, если назвать вещи своими именами. И в некотором смысле сходный с параноидальным бредом, который мог бы развиться в позднем отрочестве, когда шизофрения только проявилась. Джим и Мегги уже совершили злодеяние. Если кто-то должен замышлять фантастическую месть, так это он сам. Казалось, никакого рационального объяснения происходящему не было, возможно, подумал Эрик. Такие явления могут быть изучены через пару столетий людьми более просветёнными. Возможно, эти феномены, за неимением лучшего термина, можно легко объяснить некими космическими процессами, находящимися за пределами современного понимания физики. Что если его видение всего лишь сбои во времени, следы, оставленные при наложении прошлого или будущего на настоящее? Всё это отдавало научной фантастикой. Но ведь ещё относительно недавно человечество пребывало в неведении относительно таких вещей, как гравитация. Буквально несколько веков назад люди, более того, учёные искали скрытые послания в звёздах, принимая землетрясения и наводнения за наказание богов. Если бы какой-нибудь пуританин в Солеме Увидел, что вытворяет на скейтборде Тони Хоук, парни могли бы запросто сжечь на костре. Примечание. Салем. Одна из старейших колоний английских переселенцев-протестантов, пуритан в Америке, печально известная масштабной охотой на ведьм в конце 17 века, ныне входит в агломерацию Большой Бостон. Антони Фрэнк Хоук. Калифорнийский скейтбордист, самый известный в мире кирпич, представитель этого вида спорта Но разгадывать величайшие тайны мира Эрик не собирался. Он только хотел положить конец ужасным видениям с участием мёртвых детей и той жуткой лошади, чтобы его дом оставили в покое и перестали осквернять, даже если все эти злодеяния творит он сам, находясь в состоянии диссоциативной фуги. Примечание. Диссоциативная фуга расстройства личности, характеризующиеся в том числе потерей разной степени и продолжительности самоидентификации, контролю над телом и памяти. И даже если всё это проявление шизофрении, возможно обращение к властям, вызомело бы эффект плацебо и излечило страдальца от того, что чёрт возьми его мучит.